Глава 25. Заговорщики и другие люди. Частная резиденция мистера Панкса находилась в Пентенвилле, где он нанимал квартиру во втором этаже у одного ходатая по делам. У этого господина была контора вроде ловушки с дверью на пружинах, отворявшаяся посредством особого механизма и надпись на стекле полукруглого окна «Рог» ходатай по делам, счетовод, взыскивает долги. Эта вывеска, величественная в своей суровой простоте, господствовала над крошечным полисадником, примыкавшим к большой дороге, на которую свешивались в безысходной тоске да нельзя пыльные листья. В первом этаже помещался учитель чистописания, немало способствовавший украшению садика тем, что развешивал на изгороде в рамках за стеклом образчики почерка своих питомцев до начала учения и после шести уроков. Квартира мистера Панкса состояла из одной просторной комнаты. Он заключил с мистером Рогом, своим хозяином, условия, в силу которого за известное вознаграждение пользовался правом делить с мистером и мисс Рок хозяйской дочкой воскресный завтрак, обед, чай или ужин или все эти угощения по собственному усмотрению. Мисс Рог обладала небольшим состоянием, приобретенным вместе с великим уважением всех соседей благодаря жившему поблизости булочнику, мужчине средних лет, который безжалостно растерзал ее сердце и растоптал ее чувства, и против которого она возбудила с помощью мистера Рога иск о неисполненном обещании жениться. Булочник, присужденный к уплате вознаграждения в размере двадцати гиней, до сих пор продолжал подвергаться травле со стороны пентенобильских мальчишек. Зато мисс Рог, огражденный святостью закона и выгодно поместившая присужденную ей сумму, пользовалась общим уважением. В обществе мистера Рогга, у которого было круглое, белое, точно полинявшее лицо и косматое с желтыми волосами голова, напоминавшее старое помело, и в обществе мисс Рог, девица с жидкими желтыми кудрями и мелкими крапинками вроде пуговиц по всему лицу, мистер Панк обедал по воскресеньям и дважды в неделю по вечерам угощался голландским сыром и портером. Мистер Панкс был одним из немногих мужчин, которым мисс Рог не внушала ужаса. Он успокаивал себя двумя аргументами. Во-первых, тем, что эту штуку нельзя проделать дважды. Во-вторых, тем, что на него не позарится. Защищенный этим двойным панцирем, он благодушно пофыркивал на мисс Рог. До сих пор мистер Панкс почти ничем, кроме сна, не занимался на своей пентенвильской квартире. Теперь же, сделавшись предсказателем судьбы, он начал часто запираться до полуночи с мистером Рогом в его маленьком кабинете и даже после этого жечь свечи в своей спальне. Хотя его деятельность в интересах хозяина ничуть не уменьшилась, и хотя эта деятельность напоминала ложе из роз, разве только своими шипами, тем не менее он ретиво принялся за какие-то новые дела. Отцепившись вечером от патриарха, он принимал на буксир неведомый корабль и пускался в новые воды. Знакомство с мистером Чивери-старшим, естественно, привело к знакомству с его любезной супругой и безутешным сыном. По крайней мере, мистер Панкс скоро познакомился с ними. Неделю или две спустя после своего появления в Маршалсе он уже свил себе гнездышко в недрах табачной лавки и постарался сблизиться с юным Джоном, в чем и преуспел настолько, что вскоре отвел огорченного пастушка от рощи и завел с ним какие-то таинственные дела. В результате юный Джон стал исчезать из дому на 2-3 дня. Благоразумная миссис Чивери, крайне удивленная этой переменой, не приминула бы протестовать против этих исчезновений с точки зрения коммерческих интересов, олицетворявшихся фигурой шотландца на вывеске. Но воздержалась по двум причинам. Во-первых, Джон относился с живейшим интересом к делу, ради которого предпринимались эти поездки, а это она считала полезным для его здоровья. Во-вторых, мистер Панкс в конфиденциальном разговоре предложил ей довольно щедрую плату за время, потраченное Джоном на его дело. Именно семь шиллингов шесть пенсов за день. Предложение это было высказано Панксом в весьма разумной форме. «Если ваш сын, сударыня, стесняется брать плату за свой труд, то к чему же вам потакать его слабости? Дело и сделала, сударыня, а потому извольте получить, и пусть это останется между нами». Как относился к этому мистер Чивери и знал ли он обо всем этом, осталось неизвестным. Как выше замечено, он был человеком неразговорчивым, и профессия тюремщика привела ему привычку держать все на запоре. Он держал свои мысли под замком, как должников маршалси. Если он открывал рот за обедом, то, кажется, лишь для того, чтобы поскорее отправить кушанье под замок. Во всех же других случаях относился к своему рту, как к дверям маршалси, никогда не открывая его без надобности. Когда необходимо было что-нибудь выпустить из него, он приоткрывал, я ее чуть-чуть держал открытым ровно столько времени, сколько требовалось, и затем тотчас же закрывал. Мало того, как в тюрьме, когда нужно было выпустить какого-нибудь посетителя, а другой в это время подходил к воротам, он дожидался последнего и тогда уже повертывал ключ и выпускал обоих разом. Так и в разговоре он часто воздерживался от замечаний, если чувствовал, что наклевывается другое на ту же тему, чтобы выпустить оба разом. Искать же разгадку его внутреннего мира в выражении его лица было бы так же бесполезно, как спрашивать у ключа от ворот Маршальси о характерах и историях тех, кого он замыкал. Не было еще случая, чтобы мистер Панкс пригласил кого-нибудь обедать к себе в Пентонвилл. Однако он пригласил обедать юного Джона и даже доставил ему случай испытать на себе опасные по своей дороговизне чары мисс Рога. Обед был назначен на воскресенье, и мисс Рог собственными руками изготовила фаршированную баранью ногу с устрицами и отправила ее жариться к булочнику. Не тому булочнику, а другому, напротив него. Были также припасены апельсины, яблоки и орехи для десерта. В субботу вечером мистер Панкс притащил домой Рому, чтобы повеселить сердце гостя. Но обед отличался не только изобилием телесной пищи. Характерную черту его составляла чисто семейная задушевность и простота. Когда юный Джон появился в половине второго без трости с набалдашником слоновой кости и без жилета с золотыми цветочками, ибо солнце его было закрыто зловещими облаками, мистер Панкс представил его желтоволосым рогом в качестве молодого человека, влюбленного в мисс Дорит, о котором он часто упоминал. — Радуюсь, — сказал мистер Рог, напирая именно на это обстоятельство. — Радуюсь высокой чести познакомиться с вами, сэр. Ваше чувство делает вам честь. Вы молоды, дай бог вам никогда не пережить ваших чувств. Если б я пережил мои чувства, — продолжал мистер Рог, человек разговорчивый и славившийся своим красноречием. Если бы я пережил свои чувства, я завещал бы пятьдесят фунтов человеку, который отправил бы меня на тот свет. Мисс Рог тяжело вздохнула. «Моя дочь, сэр», — сказал мистер Рог. «Анастасия, тебе не чуждо терзание этого молодого человека. Моя дочь тоже подверглась испытаниям, сэр». Мистер Рог выразился бы правильнее, употребив это слово в единственном числе. «И может понять ваши чувства». Юниджон Джон, почти ошеломленный этим трогательным приемом, всей своей фигурой выражал растерянность. «Чему я завидую, сэр?» — сказал мистер Рог. «Позвольте вашу шляпу. У нас очень маленькая вешалка, я положу ее в уголок. Тут никто не тронет. Чему я завидую, так это именно вашим чувствам». Для людей нашей профессии это, по мнению некоторых, недоступная роскошь». Юный Джон, поблагодарив за любезность, отвечал, что он желал бы поступить справедливо и доказать свою глубокую преданность мисс Дорет, и надеяться, что это ему удалось. Он не хотел быть эгоистом и надеяться, что не был им. Он хотел оказать посильную услугу мисс с тем, чтобы самому остаться в тени и надеяться, что преуспел в этом. Он мог сделать немного, но он надеется, что сделал это немного. «Сэр», — сказал мистер Рог, взяв его за руку, — «с таким молодым человеком, как вы, полезно познакомиться всякому. Я бы охотно посадил на свидетельскую скамью такого молодого человека, как вы, в целях нравственного воздействия на лиц судебного звания». «Надеюсь, что вы захватили с собой ваш аппетит и окажете честь нашим блюдам». «Благодарствуйте, сэр», — возразил юный Джон. «Теперь я вообще мало ем». Мистер Рог отвел его к сторонке. «То же самое случилось с моей дочерью», — сказал он. В то время, когда, явившись мстительницей за свои оскорбленные чувства и свой пол, она возбудила иск, предъявленный от ее имени Рогом и Хокинсом. Полагаю, я мог бы доказать, мистер Чивери, если бы считал это нужным, что количество твердой пищи, принимаемой моей дочерью в тот период, не превосходило десяти унций в неделю. «Я, кажется, принимаю больше, сэр». — заметил юный Джон с некоторым смущением, как бы признаваясь в постыдном факте. «Но в вашем случае нет врага в человеческом образе!» — возразил мистер Рог с убедительным жестом и улыбкой. «Заметьте, мистер Чевери, нет врага в человеческом образе!» «Конечно нет, сэр!» — ответил юный Джон простодушно. «Мне было бы очень прискорбно, если бы он был...» «Именно таких чувств!» — сказал мистер Рог. Я и ожидал от человека с вашими принципами. Моя дочь была бы глубоко взволнована, если бы услышала нас. Я рад, что она не слышала. Баранина на столе, мистер Панкс. Не угодно ли вам занять место против меня? Милочка, садись против мистера Чевери. Будем, мы и мисс Дорит, благодарны за приемлемую пищу. Если бы не оттенок важной игривости в манерах мистера Рогга, можно бы было подумать, что крошка Дорит ожидалась к обеду. Панкс ответил на приглашение своим обычным способом и принялся за угощение своим обычным манерам. Мисс Рог, быть может, желая наверстать упущенное время, отнеслась к баранине весьма благосклонно, так что вскоре на блюде осталась только кость. Пудинг исчез без остатка, значительное количество сыра и редиски испытало ту же участь. После этого явился десерт. В то же время, еще до появления пунша, на сцену выступила записная книжка мистера Панкса. Последовавший деловой разговор был краток, но загадочен и смахивал на заговор. Мистер Панкс тщательно просматривал книжку, делая выписки на отдельных листочках бумаги. Мистер Рог смотрел на него, не спуская глаз. Блуждающий взор юного Джона терялся в тумане размышлений. Окончив свои выписки, мистер Панкс, по-видимому, глава заговорщиков, просмотрел их еще раз, исправил, спрятав записную книжку, и собрал листочки в виде колоды карт. «Нос! Кладбище в Бедвардшире!» — сказал он. «Кто возьмет?» «Я возьму, сэр», — отвечал мистер Рог. «Если никто не возражает». Мистер Панкс протянул ему одну из карт и взглянул на колоду. «Затем расследование дело в Ярке, сказал он. «Кто возьмет?» «Я не гожусь для Ярка, заметил мистер Рог. «Так не возьмете ли вы, Джон Чивери?» — опросил Панкс. Юнит Джон согласился. Панкс вручил ему карту и снова взглянул на колоду. «Церковь в Лондоне!» Это я могу взять себе. Семейная Библия? Тоже. Стало быть, на мою долю два дела, повторил Панкс, пыхтя над своей колодой. Тут еще Дурхемский клярк для вас, Джон, и старый моряк в Дунстебле. На мою долю, не так ли? Да, на мою долю два. Вот еще надгробный памятник. Три на мою долю. Мертворожденный младенец. Четыре на мою долю. Ну, пока все. Распорядившись таким манером со своими картами, Все это он проделывал очень спокойно и говорил в полголоса. Мистер Панкс нырнул в боковой карман и вытащил оттуда холщовый кошелек, а из кошелька достал деньги на путевые издержки и разложил их двумя стопками. «Деньги так и плывут», — заметил он с беспокойством, вручая их своим собеседникам. «Так и плывут». «Я одно скажу, мистер Панкс», — сказал юный Джон. «Глубоко сожалею, что мои обстоятельства не позволяют мне ездить на свой счет, а в видах экономии времени нельзя предпринимать путешествия пешком, потому что я ничего бы так не хотел, как ходить, пока не отнимутся ноги, без всякой платы или вознаграждения». Бескорыстие молодого человека показалось мисс Рог таким нелепым, что она должна была как можно скорее оставить комнату и сидела на лестнице, пока не нахохоталась досата. Тем временем мистер Панкс, посмотрев не без сожаления на юного Джона, медленно и хладнокровно завязал свой холщовый кошелек, точно затягивал ему шею петлей. Хозяйка вернулась, когда он спрятал его в карман, соорудила пунш для гостей, не забыв при этом себя, и протянула каждому по стакану. Мистер Рог встал и молча протянул свой стакан над столом, приглашая этим жестом остальных заговорщиков соединиться в общем чоканье церемония совершилась не без эффекта и была бы еще эффектнее, если б мисс Рог, поднеся стакан к губам, не взглянула на юного Джона. Тут ею снова овладел припадок веселости при воспоминании об его смехотворном бескорыстии и пунш брызнул фонтаном на скатерть, а мисс Рог убежала в смятение. Таков был первый званый обед Панкса в Пентонвилле, и таков был деятельный и загадочный образ жизни Панкса. По-видимому, он забывал о делах и отвлекался от предмета своих забот лишь в те минуты, когда заходил в подворье разбитых сердец к изувеченному иностранцу с костылем. Иностранец, заинтересовавшийся почему-то Панксом по имени Жан Батист Ковалетто, в подворье его называли мистер Батист, Был такой веселый, довольный, жизнерадостный малый, что, по всей вероятности, заинтересовал мистера Панкса именно в силу контраста. Одинокий, слабый, знакомый лишь самыми необходимыми словами единственного языка, на котором он мог объясняться с окружающими, он отдавался судьбе с благодушным весельем, новым для этих мест. Мало ел, еще меньше пил. Весь его гардероб заключался в том, что было на нем и что он принес с собою в крохотнейшем узелке. Но это не мешало ему сияющей физиономией, точные дела его находились в самом цветущем состоянии, ковылять по подворью в первый же день своего появления, смиренно стараясь заслужить расположение соседей своими белыми зубами. Заслужить расположение разбитых сердец было нелегкой задачей для иностранца, будь он болен или здоров. Во-первых, среди них господствовало смутное убеждение, что у каждого иностранца припрятан нож за пазухой. Во-вторых, они придерживались мнения, считавшегося здравой национальной аксиумой, что каждому иностранцу следовало бы вернуться на родину. Им и в голову не приходило справиться, какой массе их соотечественников пришлось бы убраться в Англию из разных частей света, если бы этот принцип был признан повсеместно. Они считали его практическим и специально британским принципом. В-третьих, они были убеждены, что иностранец не создан англичанином лишь в наказании за свои грехи, а страна его подвергается всевозможным бедствиям за то, что поступает не так, как Англия, или не поступает так, как Англия. В этой вере воспитали их полипы и пузыри, издавна проповедовавшие официально и неофициально, что страна, не покорившаяся этим двум великим семьям, не может рассчитывать на милость проведения. А когда эти люди верили им, они втихомулку между собой смеялись над ними, как над самыми невежественными людьми в мире. Таковы были политические взгляды разбитых сердец, но и помимо этого они могли бы возразить многое против допущения иностранцев в подворье. Они считали всех иностранцев нищими, и хотя сами жили в такой нищете, хуже которой и желать нельзя, но это обстоятельство ничуть не уменьшало силу аргумента. Они считали всех иностранцев бунтовщиками, которых усмиряли штыками и полями, и хотя им самим разбивали головы при первой попытке выразить неудовольствие, но это делалось холодным оружием, и потому не шло в счет. Они считали всех иностранцев безнравственными, и хотя сами нередко попадали под суд или разводились с женами, но этому не придавалось значения. Они считали всех иностранцев рабами, неспособными к свободе, потому что их иностранцев лорд Децимус Титполеп никогда не водил целым стадом в избирательный участок с развивающимися знаменами под звуки «Правь, Британия!» Много было и других убеждений в том же роде, которых мы не станем перечислять, чтобы не надоесть читателю. Против этих предвзятых мнений увечный иностранец костылем боролся, как умел, впрочем, не оставаясь вполне одиноким, так как Артур кленом рекомендовал его плорнишем. Он жил в том же доме на чердаке, но все-таки не без приключений. Как бы то ни было, разбитые сердца были в сущности добрыми сердцами убедившись, что неунывающий иностранец, весело ковылявший по подворью, никому не делает вреда, не хватается за нож, не совершает гнусных и безнравственных поступков, питается преимущественно хлебом и молоком, увидев, как он возился с детьми мистера Плорниша, они решили, что хотя ему не суждено сделаться англичанином, но нельзя ставить бедняге в вину это несчастье. Они стали приспособляться к его уровню, величать его мистером Батистом, обращаться с ним как с младенцем и хохотать над его оживленной жестикуляцией и ломанным английским языком тем охотнее, что он не видел в этом обиды и сам хохотал вместе с ними. Разговаривая с ним, они кричали как можно громче, точно он был глухой, а для лучшего вразумления употребляли такие же обороты, как дикари, беседовавшие с капитаном Коком или Пятница в разговоре с Робинзоном. В этом отношении особенной изобретательностью отличалась миссис Плорниш, фраза которой ⁇ Мой иметь надежда, ваш нога скоро здоров ⁇ приобрела положительную славу и считалась почти итальянской. Даже сама миссис Плорниш начинала думать, что у нее прирожденный дар к этому языку. Когда он приобрел некоторую популярность, обитатели подворья пустили в ход всевозможные предметы домашней утвари в целях обучения его английскому языку. Стоило ему показаться на дворе, как хозяйки высовывались из дверей с криком «Мистер Батист, чайник! Мистер Батист, веник! Мистер Батист, кофейник!» выставляя в то же время эти предметы и заставляя его ужасаться необычайным трудностям английского языка. В этой стадии его существования, спустя примерно три недели после водворения в обществе разбитых сердец, маленький иностранец успел привлечь к себе внимание мистера Панкса. Взобравшись к нему на вышку с миссис Плорниш в качестве переводчицы, он узрел мистера Батиста в самой скудной обстановке, состоявшей из постели на полу, стола и грубой работы стула, но в лучезарнейшем настроении духа. — Но, старина, — сказал мистер Панкс, — расплачивайтесь. Деньги были уже приготовлены, завернуты в клочок бумаги, Иностранец подал их, смеясь, затем оттопырил на правой руке столько пальцев, сколько было шиллингов, и сделал крестообразное движение в воздухе, означавшее «добавочные шесть пенсов. «О!» — произнес мистер Панкс, глядя на него с удивлением. «Так вот оно как! Так-то? Да вы исправный жилец! Право! Не ожидал!» Тут вмешалась миссис Плорниш и очень снисходительно объяснила иностранцу. «Ему доволен! Ему рад получить деньги!» Маленький человек улыбнулся и кивнул головой. Его сияющая физиономия показалась необыкновенно привлекательной мистеру Панксу. «Как его нога?» — спросил он миссис Плорниш. «О, гораздо лучше!» — отвечала она. «Мы думаем, что еще неделька, и ему можно будет ходить без костыля». Случай был слишком удобный, чтобы пропустить его, и миссис Пларниш не приминула обнаружить свои способности, объяснив с вполне извинительной гордостью мистеру Батисту. «Ему иметь надежды, ваш нога скоро здоров». «И какой весельчак», — заметил мистер Панкс, рассматривая его точно механическую игрушку. «На какие средства он живет? Вырезает цветы, видите?» Мистер Батист, следивший за выражением их лиц, поднял свою работу. Миссис Плорниш тотчас объяснила ему на своем итальянском диалекте. «Ему доволен, вдвое доволен». «И ему хватает на жизнь?» – опросил мистер Панкс. «Ему очень немного нужно, сэр, так что со временем, когда он поправится, он, наверное, заживет недурно». «Эту работу доставил ему мистер Кленом. Он же доставляет ему и другую мелкую работу на дом. И в мастерской тут рядом, говоря попросту, придумывает ему занятия, когда видит, что тот нуждается». «Ну, а в свободное время что он делает?» – опросил мистер Панкс. «Ничего особенного, сэр. Должно быть потому, что не может много ходить. Гуляет по двору, болтает с соседями, хоть и не вполне понимает их, да и его не понимают. Играет с детьми, сидит и греется на солнышке». — Садится он всюду, где придется, и сидит точно в кресле. Поет, смеется. — Смеется, — сказал мистер Панкс. — Да у него каждый зуб смеется. — А то заберется на другой конец по поднимется по лестнице и так занятно выглядывает наружу, — продолжала миссис Плорниш. «Многие из нас думают, что это он смотрит туда, где находится его родная страна, а другие думают, что он высматривает кого-то, с кем боится встретиться, а иные не знают, что и думать». По-видимому, мистер Батист уловил общий смысл их разговора или заметил и понял ее жест, когда она рассказывала, как он выглядывает наружу. Во всяком случае, он закрыл глаза и покачал головой, как будто желал показать, что у него есть достаточные причины поступать таким образом. Затем он прибавил на родном языке. «Альтра!» «Что значит «альтра»?» — спросил мистер Панкс. «Хм, это такой общий способ выражения, сэр», — отвечала миссис Плорниш. «Да?» — сказал Панкс. «Ну, альтра вам, старина. Прощайте, альтра». Мистер Батист со свойственной ему живостью несколько раз повторил это слово. Мистер Панкс повторил его еще раз со своим обычным пасмурным видом. С этого времени цыган Панкс стал частенько заглядывать в подворье разбитых сердец по вечерам, возвращаясь домой. Он спокойно взбирался по лестнице, просовывал голову в дверь мистера Батиста и, убедившись, что он дома, говорил «Эй, старина! Альтро!» На это мистер Батист с бесчисленными радостными кивками и улыбками отвечал ⁇ Альтро, сеньор, альтро, альтро, альтро ⁇ После этого весьма лаконичного разговора мистер Панкс отправлялся своим путем, с видом человека, который освежился и у которого стало легко на душе.